Глава 36. Чума. В октябре 2019 года Владимир Путин прибыл в Эр-Рияд с государственным визитом в ответ на визит короля Салмана в Москву, который тот совершил двумя годами ранее. Лимузин президента России двигался по городу в сопровождении одетых в нарядную форму конных гвардейцев, несущих флаги Саудовской Аравии и Российской Федерации. Зная о том, что соколиная охота является любимым видом спорта саудовской знати, Путин преподнёс королю редко встречающегося в природе кречета, самого крупного представителя рода соколов, которого тот с благодарностью принял. Визит предоставил возможность подписать соглашение о миллиардных сделках. Он также подтвердил то, что новые стратегические отношения между двумя странами стали реальностью. Но эта мысль подвергнется проверке раньше и таким способом, какой никто не мог предвидеть. Через 2 месяца, в декабре 2019 года, в китайском городе Ухань было выявлено новое неизвестное респираторное заболевание. Врачи увидели в нём сходство с эпидемией SARS, атипичной пневмонией, разразившейся в декабре 2002 года. Один из докторов сообщил, что точный штамм вируса ещё предстоит определить. Но предупредил коллега соблюдать осторожность при работе с пациентами. Прошло ещё 3 недели, прежде чем стало очевидно, что новый вирус бурно распространяется по Уханю и провинции Хубэй, столицей которой является Ухань. Вирусу было присвоено наименование SARS-CoV-2, а заболеванию, которое он вызывает, COVID-19. Однако оно стало известно как новейший коронавирус из-за того, что в природе существует много коронавирусов. включая тот, который вызывает обычную простуду. К концу января коронавирус стал причиной полноценной эпидемии, и правительство Китая ввело режим строгой изоляции в Ухане и в других городах, в соответствии с которым населению было предписано находиться дома. Последствия этого шага для экономики и для энергетического сектора были чудовищны. Если люди не ездят на автомобилях и не летают на самолётах, они не потребляют топливо, Потребление нефти в Китае резко уменьшилось. Когда в 2002 году разразилась эпидемия SARS, доля Китая в мировой экономике составляла всего 4%, его влияние на мировой рынок нефти было ничтожно мало. Но сейчас доля Китая составляет уже 16%, поэтому его влияние приобрело глобальный характер. Он не только стал вторым крупнейшим потребителем нефти в мире, на него приходится половина роста мирового спроса на нефть. Закрытием Китая мировое потребление нефти вместо того, чтобы повышаться, как это обычно бывает, сократилось как никогда прежде, на 8 млн баррелей в сутки за первый квартал 2020 года. Такое резкое снижение спроса на нефть стало причиной созыва конференции, в которой приняли участие 23 страны, среди которых были участницы соглашения ОПЕК+, члены ОПЕК и их партнёры, не входящие в ОПЕК. Конференция состоялась в первую неделю марта в Вене. И их участники должны были решить, как реагировать на крупнейшее в истории снижение потребления нефти. Хотя страны, представители которых собрались в Вене, знали, что ситуация плохая, они не знали, насколько она плоха, и насколько ещё она может ухудшиться. Однако к этому моменту общие интересы двух ведущих членов группы, Саудовской Аравии и России, которые удалось выработать за предыдущие несколько лет, уже расходились. Российский бюджет был свёрстан исходя из цены 42 доллара за баррель. Бюджет Саудовской Аравии, исходя из 65 долларов за баррель. При этом, по данным Международного валютного фонда, Саудовская Аравия была заинтересована в цене 80 долларов или больше за баррель, чтобы сбалансировать бюджет. Кроме того, русские рассматривали соглашение ОПЕК плюс как временное и целесообразное, а саудовцы хотели сделать его постоянным и убедить в этом Россию. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдул Азиз бин Салман был уверен в том, что новые сокращения должны быть больше, и настаивал на этом. Российский министр энергетики Александр Новак также жёстко сопротивлялся нажиму. Он хотел продлить срок действия существующего соглашения и не предпринимать никаких дополнительных сокращений в течение нескольких недель, чтобы оценить воздействие разрастающегося коронавируса. Утром 6 марта Новак прилетел из Москвы в Вену и приехал в штаб-квартиру ОПЕК. Здесь в небольшой комнате для переговоров на пятом этаже он провёл встречу с глазу на глаз с Абдул Азизом. Это не была встреча для достижения консенсуса. Они спустились на первый этаж с каменными лицами, чтобы принять участие в официальной конференции министров стран-членов ОПЕК и стран, не входящих в организацию. Это был тупик. Встреча завершилась без достижения соглашения. Мы будем сожалеть об этом дне, заявил уходящий саудовский министр Абдул Азиз. Отвечая на вопрос о том, как теперь намерена действовать Саудовская Аравия, министр ответил: "Мы будем продолжать держать вас в напряжении". Страна ОПЕК не рассматривали никакие другие варианты, сказал российский министр Новак. "Теперь, добавил он, раз никакого соглашения нет, все страны вольны добывать столько нефти, сколько хотят". Министр нефти Объединенных Арабских Эмиратов предпринял попытку успокоить ситуацию. Им нужно больше времени, чтобы обдумать это, сказал он, но сделка ОПЕК-плюс перестала существовать. Провал конференции в Вене шокировал мировой рынок нефти, и это отразилось на финансовых рынках. Саудовская Аравия не стала тянуть с окончанием напряжения и объявила, что готова поднатужиться и увеличить добычу с 9 млрд 700 млн до 12 млрд 300 млн баррелей в сутки в течение следующего месяца. Увеличение добычи во время падения спроса, заявил экономист по образованию Новак, нерационально с точки зрения экономической теории. Россия и близка не имела таких дополнительных мощностей, но заявила, что будет наращивать их по мере возможности. Международная вежливость, возникшая после 2016 года, ушла в прошлое. Её место заняли ценовые войны и борьба за долю рынка. Потенциальные партнёры снова стали жесточайшими конкурентами. Некоторые люди в Москве, не согласные с соглашением об ограничении добычи, приветствовали его разрыв. Если вы отдаёте часть рынка, вы никогда не вернёте её обратно, заявил президент Роснефти Игорь Сечин, самый жёсткий в России критик соглашения ОПЕК плюс с самого начала. Сечин и ему подобные возражали против любого соглашения. Особенно резко они противились соглашениям, означающим отказ от своей доли рынка в пользу Соединённых Штатов. В течение 4 лет, пока Россия придерживалась соглашения и ограничивала добычу, Объём добычи нефти в США увеличился на 60%, благодаря чему Соединённые Штаты стали крупнейшим в мире её производителем. Кроме того, Сечен и его единомышленники рассматривали американскую сланцевую нефть как стратегическую угрозу. Дело в том, что они считали огромный объём сланцевой нефти и газа в США инструментом американской внешней политики. которые дают Америке возможность накладывать санкции на российский энергетический сектор, как она сделала несколькими месяцами ранее, заставив приостановить строительство почти готового газопровода Северный поток-2. Они ожидали, что американская сланцевая нефть неизбежно станет главной жертвой ценовой войны из-за более высоких затрат и необходимости постоянного бурения, что отличает её от саудовской и российской нефти, которые добываются традиционными методами. Но в начале марта ещё не было понятно то, что вся эта борьба за долю рынка началась тогда, когда этот самый рынок начал быстро сжиматься из-за коронавируса. Эпидемия в Китае перерастала в глобальную пандемию. За 16 лет до этого, в 2004 году, Национальный совет по разведке, National Intelligence Council, научно-исследовательская организация, работающая в интересах американского разведывательного сообщества, опубликовал доклад Отражение глобального будущего Mapping the Global Future, в котором содержались различные сценарии на 2020 год. Один из сценариев предсказывал пандемию. Он оказался пугающе пророческим. Возникновение новой пандемии, подобной эпидемии гриппа 1918-1919 годов, убившей, по некоторым оценкам, до 20 миллионов человек по всему миру, является лишь делом времени. Такая пандемия в мегагородах развивающихся стран станет разрушительной и может быстро распространиться по всему миру. Глобализация окажется под угрозой, если количество умерших в разных крупных государствах будет насчитывать миллионы человек, а распространение эпидемии вынудит прекратить передвижение по миру и торговлю на продолжительное время, заставив правительства расходовать огромные ресурсы. В 2015 году Билл Гейтс, потративший много ресурсов сил и времени на благотворительность в области здравоохранения, предостерегал, что существует глобальный риск глобальной катастрофы, вызванной особо опасным вирусом. Он писал: "Мы не готовы к следующей эпидемии" и подчёркивал, что затраты на обеспечение готовности очень скромны по сравнению с потенциальным ущербом. Возможно, развелась некоторая благодушие не среди людей, сконцентрированных на инфекционных заболеваниях, а скорее всего в результате относительно успешного лечения и ограниченного количества пострадавших. Например, во время эпидемии атипичной пневмонии SARS заразилось 8.098 человек, 774 умерло. Во время эпидемии ближневосточного респираторного синдрома MERS заразилось 2.494 человека. умерло 858 человек. Во время эпидемии лихорадки Эбола в 2014-2016 годах умерло 11325 человек. Только в конце марта стало очевидно, что коронавирус является гораздо более заразным. На 6 марта, в день прекращения действия соглашения ОПЕК+, количество зараженных COVID-19 в мире составило 101 тысячу человек, Все больше случаев отмечалось в Европе и Соединённых Штатах. Политика отказа от рукопожатий превратилась в социальное дистанцирование. Офисы опустели, бизнесы закрывались, закрылись школы и рестораны. Были отменены конференции, опустели аэропорты, прекратились путешествия, а людей попросили оставаться дома. Беспрецедентное падение спроса на нефть в первые 3 месяца года 8 млн баррелей в сутки, а кажется ничем по сравнению с тем, что произойдёт в последующие месяцы. Нефтяная война быстро приобрела ожесточённый характер. Король Салман безуспешно пытался дозвониться до президента Путина. Русские объяснили, что не собирались проявлять неуважение к монарху, просто Путин был занят на продолжавшихся 6 часов переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по кризису в Сирии. В марте Китай только начал возвращаться к нормальной жизни, но другие страны быстро закрывались одна за другой. Улицы городов опустели, лишь изредка можно было увидеть автомобиль. Оказалось, что к концу марта мир оказался другой планетой по сравнению с тем, что он представлял собой в начале месяца. Потребление нефти рухнуло именно сейчас. Настолько мощное снижение спроса отмечалось впервые в истории. Подобно многим другим секторам мировой экономики, нефтегазовая отрасль погрузилась в глубокий кризис. В Соединённых Штатах нефтяные компании быстро сокращали свои бюджеты. Но рынок двигался ещё быстрее. К концу марта цена на нефть, которая и так уже была на 63 доллара ниже, чем 3 месяца назад, упала до всего лишь 14 долларов за баррель. Некоторые количество нефти было продано по ещё меньшей цене, а в Канаде, где доступ к рынку был ограничен, цена барреля нефти иногда представляла собой однозначное число. Ситуация катастрофическая, заявил один высокопоставленный американский чиновник. Но будет ещё хуже. Как ни странно, пик добычи нефти в США был достигнут в феврале 2020 года. Он составил 13 миллионов баррелей в сутки. Но в марте стало ясно, когда бурильные установки останавливаются, а бюджеты сокращаются, объём добычи нефти в стране начинает снижаться. Проблемы американской нефтяной промышленности и сокращение рабочих мест оказали сильнейшее негативное воздействие на американскую экономику. Федеральный резервный банк Даласа (Dallas Federal Reserve) объявил, что резкое падение цен ослабило экономику Соединённых Штатов и вызвало общее снижение инвестиционных расходов, затрагивающее не только энергетический сектор. Оно стало шоком для рынка судного капитала и для финансовых рынков в целом, а также для промышленности Среднего Запада, являющейся основным поставщиком оборудования для нефтяной и газовой промышленности. В Соединенных Штатах потребление бензина снизилось почти на 50%, в Европе на 65%. Но на резкое падение спроса никак нельзя было повлиять до тех пор, пока правительства Соединенных Штатов и европейских государств не начнут отменять режим строгой изоляции. Пока коронавирус продолжает распространяться, это произойдет не скоро. 16 марта количество инфицированных в мире достигло 181 тысячи человек. в США 6 тысяч. В тот же день, 16 марта, 13 американских сенаторов, представляющих штаты, где добывают нефть и газ, включая председателя Комитета Сената по вооруженным силам, написали письмо наследному принцу Мохаммеду бин Салману, в котором выразили тревогу по поводу того, что они назвали политикой Саудовской Аравии по снижению цен на нефть и резкому увеличению добычи. Через несколько дней, когда цена приближалась к отметке 14 долларов за баррель, некоторые из них отправили наследному принцу II письмо с предупреждением о том, что будет не просто сохранить американско-саудовские военные отношения на существующем уровне, если будут умышленно создаваться проблемы американским производителям нефти и газа. Девять сенаторов из этой группы говорили по телефону с послом Саудовской Аравии Риемом бинт Бандар Аль-Саид. кузины наследного принца, которая училась в американском университете, когда её отец был послом. Сенаторы не выбирали выражения. Саудовская Аравия ведёт экономическую войну против Соединённых Штатов. Посол настаивала на том, что проблема заключается в России и в её отказе принять саудовское предложение в Вене. Сенаторы не согласились. Давайте посмотрим, как пройдёт голосование в Сенате, сказал один из них. Расчёты покажут, как распределятся голоса при голосовании по вопросу военных связей США и Саудовской Аравии. Подписавшие письмо принадлежали к числу главных сторонников тесных военных связей с королевством. Если ценовая война продолжится, поддержки с их стороны больше не будет.